Глава 23 Что-то странное происходило в природе. Ну, сентябрь часто бывает теплым, в этом нет ничего удивительного. Октябрьское тепло можно списать на бабье лето. Но когда теплым оказывается ноябрь, да еще во второй своей половине, то это уже не радует, а вызывает изумление и даже какую-то смутную тревогу. Тем более, что весь ноябрь, возможно, как раз из-за своего тепла, был таким хмурым, что утро, день и вечер не имели четких границ. Облака стояли низко, плотно, и этот унылый облачный полумрак постепенно переходил в ночную тьму. За всю осень Ольга приезжала в Тавельцево лишь несколько раз. Не хотелось ей никуда ездить. Когда на работе ее спрашивали, как дела на даче, она говорила, что ей портит настроение странная природная аномалия неуместное ноябрьское тепло, а главное — сумрак, и поэтому она бывает на даче редко. Но сама она знала, что дело, конечно, не в погоде. Все ее мысли были о Сергее, о разлуке, о невозможности быть с ним, и остальной, не имеющей отношения к этим мыслям, мир казался ей словно бы и несуществующим. Ей не хотелось тратить на него усилий, он был ей безразличен, Да нет, что-то в этом мире ей все же приходилось делать, конечно. Ольга сознавала, что работу свою она выполняет только по инерции, но она преподавала уже много лет, поэтому ее инерция выглядела так, что не заслуживала упрека в недобросовестности. Но Тавельцева... Ездить туда она могла себя только заставить. Именно это ей пришлось сделать в выходные. Они с Андреем приехали на дачу, чтобы посадить деревья, Из Москвы ехали порознь на двух машинах. Это было понятно, ведь Ольга могла задержаться в Тавельцеве до утра понедельника, а Андрею обязательно надо было вернуться в Москву в воскресенье, чтобы в понедельник успеть на лекции, да и приобретать водительские навыки ей было необходимо, так что их раздельная поездка выглядела вполне естественной. И все-таки неестественность ее... Какую-то тягостную неловкость Ольга чувствовала всю дорогу. И при этом всю дорогу она радовалась своей с мужем раздельности. Все последние полгода она чувствовала, что каждое ее слово, обращенное к нему, каждая ее обыденная фраза наполнены фальшью и натянутостью, и понимала, что Андрей тоже не может этого не чувствовать, и радовалась любой передышке, позволяющей им обоим не испытывать этих тягостных чувств. Они не обманывали друг друга никогда и ни в чем, даже в мелочах. Они не старались этого делать, просто у них не было необходимости в обмане. Правда, между ними была легка и естественна, поэтому контраст неправды, которая пронизывала теперь каждый их день, да что там день, каждую минуту их жизни, был для Ольги мучителен. Лесные деревья попросила посадить под окнами тетя Мария, когда купила для своих сестер и их детей этот дом. Это было связано не с детскими ее воспоминаниями. Она родилась во Франции и в Россию впервые приехала лишь несколько лет назад, а с рассказами о Тавельцеве ее отца. Воспоминания об отце, как Ольга поняла, являлись для тети Марии чем-то священным. И Татьяна Дмитриевна относилась ко всему, что было связано с ее отцом, таким же точно образом. Было, наверное, в личности доктора Луговского что-то, не позволяющее относиться к нему иначе. Ольга всегда собиралась расспросить об этом маму, но теперь это намерение стало неважным. Как и все другие намерения ее прежней жизни. В лес поехали все же не на двух, а только на Андреевой машине. У нее посадка была выше и если разложить заднее сиденье, то в багажник помещались довольно длинные деревца. «Какие деревья ты хочешь?» — спросил Андрей, когда выехали из Ставильцева и направились к недалекому лесу. «Не знаю». Ольга смотрела в окно, затянутое унылой серой хмарью. «Какие в лесу бывают? Березы, клен? Не знаю». Она хотела сказать, что ей все равно, но вовремя спохватилась что говорить этого не надо. Ей теперь все время приходилось так вот следить за своими словами, интонациями, действиями. Клен я, пожалуй, без листьев и не узнаю сейчас. Голос Андрея звучал ровно, он смотрел на дорогу. Березу узнаю, дуб, возможно. Их и посадим, это будет красиво. Иногда Ольга чувствовала в своих словах такую натянутость, Ну, просто до неправильности, как будто она говорит на иностранном языке или переводится на иностранного. Впрочем, говорить по-французски и переводить с него ей было гораздо проще, чем разговаривать сейчас с мужем. Я долго этого не выдержу, подумала она с каким-то унылым отчаянием. Что же будет? Подходящие деревья обнаружились на самой опушке. Даже в лес въезжать не пришлось. Ольга тоже узнала среди них только березу. Маленький дубок вызвал бы у нее сейчас сомнения, если бы не желуди под ним. Но это и правда не имело большого значения, ведь тетя Мария просила посадить любые лесные деревья. Андрей выкопал четыре деревца. Больше не поместилось в багажник, надо ведь было оставить землю на корнях. «Вон то, кажется, липа», — сказал он, подходя еще к одному деревцу с зловатыми тонкими ветками. «Может, выкопать?» «Выкопай!» — кивнула Ольга. Андрей посмотрел на нее тем настороженным взглядом, которым часто смотрел в последнее время и, ничего больше не говоря, выкопал липу. Потом они сели в машину и поехали домой, хоть деревца были маленькие, но багажник все-таки не закрывался до конца. И всю дорогу Ольга видела, как покачиваются позади машины тонкие вершины. Зачем я все это замечаю, думала она, безучастно следя за их прощальными взмахами. У мамы с утра болела голова, и она не выходила. Ольга и Андрей сажали деревья вдвоем. Березу и предполагаемую липу они посадили под окнами гостевой комнаты. Андрей сказал, что французской тете будет, наверное, приятно видеть, просыпаясь, именно эти деревья. Хотя когда они еще до окна дорастут, добавил он. А дуб куда? Ольга молчала, она смотрела на тонкий дубок и понимала, что он ей чужой. Все, что ее окружало здесь, в этом доме, в этом саду, что было родным и необходимым, стало ей теперь чужим. От этого ощущения ее охватил ужас. Может вместо того смородинового куста, который Татьяна Дмитриевна со двора убрала, спросил Андрей. Да-да. Ольга вздрогнула и встряхнула головой, пытаясь. «Этот ужас прогнать! Там будет хорошо, посередине двора!» «Оля!» — вдруг сказал он. «Может, ты мне все-таки объяснишь, что с тобой происходит?» «А что со мной происходит?» Ольга отвела взгляд. «Я не понимаю. Я тоже этого не понимаю». «Да нет, я... не этого. Я не понимаю, почему ты вообще решил. Со мной ничего...» Она сама слышала, что говорит чересчур торопливо, и избивчиво, но ничего не могла с этим поделать. С тобой что-то происходит. Что именно я не понимаю, и меня это тревожит. Хотя, может быть, зря тревожит. Может, это просто возраст. У тебя непростой для женщины возраст. Ты имеешь в виду климакс? Пожала плечами Ольга. Мне до него как будто бы далеко. Во всяком случае, я ничего такого не ощущаю. Но все-таки надо сходить к врачу, я схожу. Ей показалось спасительным его предположение о том, что ее состояние может быть связано с обычными возрастными трудностями, и она поспешила укрепить его в этой мысли. «Сходи», — сухо сказал Андрей, — «и хороший психолог тебе не помешал бы. Женщина не должна оставаться один на один с проблемами возраста. Она должна их решать, пока они не перешли в болезнь». «Я схожу», — кивнула Ольга, — «прямо на этой неделе, и к врачу, и к психологу». Скажи, когда к психологу соберешься. Я тебе подскажу, к кому пойти. Ладно. Ее пронзила вдруг такая острая жалость к нему, что слезы подступили к горлу. Лучше бы он обо всем догадался, честное слово. Его догадка была бы не так мучительной для нее, как эта наивность его неведения, наивность честного человека. Андрей принес из багажника дубок и стал сажать посередине двора. Потом он посадил то деревце, которое они сочли кленом. Ольга зачем-то ходила за ним следом, хотя ее помощь не требовалась. Жалость не давала ей оторваться от Андрея. Привязывала ее к нему крепче, чем стальная проволока. Ну, все, сказал он, наконец, притоптав землю под кленом, авось примутся. Сейчас багажник почищу и поеду. Сегодня поедешь, а я думала, ты до завтра останешься. Завтра все в Москву возвращаются. Часа три на дорогу потрачу, если не больше. А я вернусь в понедельник. Я знаю. Они знали каждый шаг друг друга. Это знание установилось между ними так же прочно, как привычка к утреннему кофе. И разрушить это установление значило бы разрушить всю их жизнь. И сама она разрушала теперь это их общее знание, и жизнь их разрушала тоже. Скажи Нинке, чтобы завтра на ночь мясо из морозилки вынуло, сказала Ольга. Я в понедельник суп сварю. Я сам выну, сказал Андрей. Нинка забудет. Ей сейчас все, кроме ее великой любви до да лампочки. Страшно даже. Что страшного, пожал плечами Андрей. В ее возрасте так и должно быть. А в моем, подумала Ольга. Я ответила сама себе резко и зло. И в моем тоже. В конце концов, любви все возрасты покорны. Андрей уехал, Ольга вошла в дом и поднялась в спальню. Шла она медленно, чтобы скрип ступеней не разбудил маму. Взгляд, которым та смотрела на нее в последнее время, был слишком проницательным. Надувной матрас давно уже был заменен кроватью, она была стилизована под старину и очень удачно стилизована, деревянная, с красивыми изгибами чугунного литья. Ольга сама ее выбирала и очень радовалась, когда удалось найти именно такую с красивым декором. Теперь она смотрела на кровать, и этот строгий чугунный рисунок казался ей таким чужим, даже не чужим, а каким-то недозволенным, что она не могла заставить себя лечь. Но все же она легла на кровать и сразу отвернулась к стене. Слезы стояли в горле, отчаяние выталкивало их. Жизнь ее Вся ее прежняя жизнь стремительно рушилась, это было для нее очевидно. Она села, обхватила себя руками за плечи, она раскачивалась, как душевно больная. Она не могла ни лежать, ни сидеть, ни есть, ни спать, потому что чувствовала, как у нее внутри обрушиваются все опоры, на которых держалась ее жизнь. Ольга встала и вышла из комнаты так поспешно, как будто убегала от кого-то. Да не от кого-то, от себя, конечно. Это звучало пошло, даже в мыслях. Да и неосуществим был такой побег. Когда она спускалась по лестнице, то уже не думала о том, чтобы не скрипели ступени. Ей хотелось только поскорее выйти на улицу, как будто свежий воздух мог ее успокоить.